Снова тяжело вздыхает. Если бы человек мог делать то, что ему хочется, никогда не было бы никаких скандалов. А так я должен врать, изворачиваться. Должен идти 50 шагов на юг, хотя мне хочется пройти 10 на север. Уилсон идет по главной улице со своей старшей дочерью, которой уже шесть лет. — Куда ты смотришь, Мэй? — Никуда, папочка. — Ну ладно, дорогая. Он видит, как девочка жадно смотрит на куклу в витривне магазина. У ножа куклы бирка с ценой 4 доллара 59 центов. В чем дело? Ты хочешь эту куклу? Да, папочка. Это его любимая дочь. Уилсон тяжело вздыхает. Ты, дочурка, разоришь своего папу. Уилсон шарит в кармане и вытаскивает 5-долларовый банкнот. На эти деньги ему предстоит жить до конца недели, а еще только среда. — Ладно, пойдем купим, дочка. — А мама будет тебя ругать за то, что ты купишь мне эту куклу? — Нет, доченька, папа сумеет все уладить с мамой. Он смеется про себя. — Какая все-таки умница эта малышка! Он ласково похлопывает девочку по крошечной попке. Какой-нибудь парень будет счастлив обнять ее в недалеком будущем. Пошли, Мэй. По пути домой он размышляет о ссоре, которую устроит Алиса из-за куклы. А черт с ней. Если она начнет ругаться, покажу ей кулак, сразу успокоится. Женщину нужно припугнуть. Ничего другого она не понимает. Пойдем, пойдем, Мэй. Проходя по улице, он окликает друзей, кивает им. Девочка отстает, и он берет ее на руки. «Держи куклу, а я буду держать тебя. Так мы и пойдем». Человек должен ко всему относиться спокойно, и тогда ему всегда будет хорошо. Остальную часть пути Уилсон проходит в отличном расположении духа. Когда Алиса начинает ругаться по поводу куклы, Он грозит ей кулаком и наливает себе рюмку виски. В течение недели, прошедшей после перевода хирного отделения Даллисона, Каммингс развил бурную деятельность. Решительное наступление на линию Тояку, которое откладывалось целый месяц, стало практически необходимым. Характер сообщений, получаемых из штаба корпуса и штаба армии, не допускал никаких промедлений. У Камингса были источники информации и в более высоких инстанциях. Он знал, что должен добиться какого-то успеха в ближайшую неделю или две. Его штаб в мельчайших деталях разработал план наступления, которое предполагалось начать через три дня. Однако Камингсу план не нравился. Он мог собрать довольно значительные силы, несколько тысяч человек. Однако предстоял фронтальный удар – И не было уверенности, что это наступление будет успешнее, чем предыдущее, которое закончилось неудачей. Люди начнут наступать, но при первом же серьезном противодействии остановятся, и ничто не сможет заставить их продвигаться вперед. В течение нескольких недель Каммингс обдумывал другой план, успех которого зависел от возможности получить поддержку с моря, а такая возможность всегда была сомнительной. Он попытался осторожно узнать, получит ли поддержку флота, но ввиду противоречивых ответов на этот вопрос не принял никакого решения. Этот второй план Камингс оставил прозапас до того момента, когда возникла бы необходимость и возможность предпринять что-либо реальное и эффективное. Но именно этот план весьма интересовал его, и на совещании офицеров своего штаба он решил разработать еще несколько вариантов, которые предусматривали бы поддержку с моря. План был прост, но эффективен. Концом правого фланга линия Тояку упиралась в побережье в одной-двух милях от того места, где полуостров соединялся с островом. В шести милях отсюда береговая черта образовывала небольшой залив Ботой. Новая идея генерала состояла в том, чтобы высадить около тысячи людей на побережье залива, с задачей продвинуться по диагонали и овладеть центральным участком линии Тояку тыла. Одновременно Каммингс намечал нанести фронтальный удар, конечно, несколько меньшими силами, с задачей соединиться с войсками десанта. Успех десанта зависел целиком от успеха высадки. Но именно эта часть плана и вызывала сомнения. В распоряжении генерала имелось достаточно десантных судов, которые выделялись ему для доставки предметов снабжения с транспортов, прибывших к острову, и на них можно было в случае необходимости перебросить десант за один прием. Но залив Ботой находился почти за пределами дальности огня его артиллерии, а воздушная разведка показала, что в бункерах и дотах на этом участке побережья, насчитывается 50, а может быть 100 японских солдат. Артиллерия не заставила бы их покинуть свои позиции, не смогли бы этого добиться и пикирующие бомбардировщики. Требовался по крайней мере один, а еще лучше два эсминца, которые могли бы вести огонь почти в упор с дистанции тысячи ярдов от берега. Если бы генерал пытался послать туда батальон без поддержки с моря, то неминуемо произошло бы кровавое и губительное побоище.